Придворные дамы Вильгельма создавали произведения, требовавшие интеллекта, вдохновения и безупречного мастерства. Часть этой работы, безусловно, отличалась некоторой монотонностью, но многое в ней озарялось вдохновением. Хотя, конечно, вы сочтете, что между кусочком парчи с вышитым на нем двумя лютиками и бабочкой и настоящим гобеленом нет ничего общего, уверяю вас, Внутреннее удовлетворение их создателей ничуть не отличается одно от другого. Вальсом, который я написала, гордиться не приходилось, а вот две мои вышивки были по-своему хороши, и я была ими довольна. О рассказах того же сказать не могу, но, с другой стороны, чтобы оценить написанное, всегда нужно время. Сначала является... Воспламеняющая идея, и вы вовлекаетесь в процесс, преисполнившись надежды и даже уверенности. Это единственное мгновение моей жизни, когда я чувствую себя уверенно. Если вы по-настоящему скромны, то вообще никогда ничего не станете писать. Но тогда так и не узнаете этого изумительного ощущения, когда вы оказываетесь во власти мысли. Точно представляете себе, как ее выразить, хватаетесь за карандаш и в состоянии полного экстаза строчите страницу за страницей в школьной тетради. Однако тут же перед вами стеной встают непреодолимые трудности, вы не знаете, с какого бока к ним подобраться, и, наконец, постепенно и неуклонно, теряя всякую веру в себя, Приближаетесь к первоначальному замыслу. Закончив, вы осознаете, что потерпели полный провал. А спустя пару месяцев вам кажется, что, может быть, это не так уж и плохо. Глава шестая. Примерно в это же время мне едва удалось спастись от двух замужеств. Именно спастись, потому что задним числом я отдаю себе отчет в том, что в обоих случаях это было бы настоящей катастрофой. Первый можно было бы назвать головокружительным романом. Я жила у Релстон-Патриков. Мы с Констанс на пронизывающем и яростном ветру катили на машине, когда нас нагнал молодой человек верхом на великолепном гнедом. Он заговорил с Констанс и был мне представлен. Думаю, что Чарльзу, майору 17-го Уландского полка, было около 35 лет. Он часто наведывался в Орквикшир, чтобы поохотиться. В тот же вечер я встретила его на костюмированном балу, одетая как Элейн. Очень красивое платье, до сих пор храню его, ума не приложу, как я могла в него влезть. Оно по-прежнему висит в шкафу для маскарадных костюмов в холле. Мое самое любимое, из белой парчи с расшитым жемчугом-воротником. Мы с Чарльзом виделись еще несколько раз. И перед тем, как возвратиться домой, оба высказали вежливое взаимное уверение, что с удовольствием встретились бы снова. Он заметил, что, может быть, вскоре приедет в Девоншир. Через три-четыре дня после возвращения я получила посылку. Внутри оказалась маленькая серебряная с позолотой коробочка, и в ней карточка, на которой было написано